Мальчик ощутил, как что-то невидимое и враждебное хочет его задушить. Он попытался оттолкнуться, но получил такой жестокий удар, что потерял сознание. Трудом приоткрыв глаза, Адам решил, что, может быть, он еще не совсем умер. Над ним простиралось смоляное небо, слышался шум волн, болела спина. Он насквозь промок, заледенел, в довершении всего Острые камушки нещадно кололи спину, а потом, как будто всего предыдущего было недостаточно, чья-то рука начала больно бить его по щекам. Он попытался отодвинуться от истязателя, оглушительно чихнул и услышал огромный вздох облегчения. «Ну, наконец!» — раздался высокомерный голос Артура. «Кажется, ты еще не совсем раскрытался с жизнью». Артур помог товарищу по несчастью подняться. Кусочек, который выступал из воды во время отлива. Вот оно, наше спасение. Я ударился в скалу, когда плыл, пояснил Артур. Иначе мне вряд ли удалось бы вытащить нас обоих из этой истории. Это ты помешал мне утонуть. А ты видишь кого-то другого? Извини, вынужден был нанести удар правой. Ты так отбивался, что мы чуть не утонули. Адам машинально ощупал болевшую челюсть. «А что такое удар правой?» Артур сжал пальцы в кулак и медленно поднес к лицу Адама. «Бьешь вот так! Один кучер отчима дал мне несколько уроков, стараясь при этом не искалечить меня. Так ведь можно убить голыми руками. Называется это бокс, а прообразом служат, видимо, кулачные греческие бои. В Англии все от бокса с ума посходили» ставят целые состояния на чемпионов. Из всех объяснений Адам запомнил только одно — греческие корни борьбы. Мальчик всегда был склонен идеализировать античность, и вот поминание о Греции всколыхнуло в нем острую жажду жизни. — Если мы выберемся отсюда, научишь меня? — тихо спросил он. Артур засмеялся. — Ты и бокс. Будет весьма любопытно. После водяного испытания мальчики автоматически перешли на «ты». Общая опасность стерла поверхностный антагонизм, который, не затронув глубоко души, все же восстановил одного против другого. Они чуть не умерли вместе и еще не были уверены, сколько им осталось жить. «Ты хоть представляешь, где мы?» — заговорил Артур. «По-моему, ближе к сен -Васту. Адам огляделся. Маяк Гатвиля справа был теперь гораздо дальше, а огни Ла-Уга и Татиу казались совсем рядом. Но вполне возможно, расстояние до них было еще огромным. «Ты ведь знаешь, море и я», — вздохнул Адам. «Я понятия не имею о названиях скал, особенно тех, что обнажаются с отливом». Остается надеяться, что с наступлением дня нас заметят. — Если больше ничего не остается, — обреченно заключил Артур. Утром жители Барфлера наверняка заметят исчезновение одного из парусников. Если бросятся в погоню, то непременно нас заметят. — Если не будет тумана. В это время года утренние туманы у нас не редкость. К тому же ветер стих, и волны тоже. Последние слова он уже проговорил невнятно, зубы мальчика клацали. Холод и ночь добрались до его тела сквозь мокрую одежду. Артур подошел и положил руки брату на плечи. «Нужно постараться сохранить тепло», — сказал он просто. Но Адам, сам не зная почему, почувствовал себя гораздо лучше. Он был старше на несколько месяцев. И все же его наивоиспеченный брат совершенно естественно взял на себя роль старшего. Может быть, потому что был более развитым, сильным? «А если нас не найдут, что будем делать, когда начнется прилив?» Тихо вымолвил Адам и почувствовал, как руки сжали его плечи. «Не знаю. Там видно будет». Ну что ответить на этот вопрос? Артур теперь находил мальчишку необычайно трогательным – но никак не мог поверить, что он старше, этот малютка. Как сказать, что если до начала прилива к ним не придут на помощь, им не спастись? У него, Артура, не хватит сил тащить брата в плать на себе, да и один он вряд ли доплывет».